Глава третья. Утро действительно выдалось холодным и туманным. Ежась от пронизывающей сырости, Олег подбросил тонких дров, согрелся над вспыхнувшим пламенем. Убедившись, что Аня по-прежнему крепко спит, забравшись в спальник почти с головой, он не стал ее будить. Тихонечко разобрал завал на выходе и, прихватив приготовленную с вечера удочку, направился к речке. Рыбалка оказалась простой до безобразия. Складывалось впечатление, что все водяные жители выстроились в Шерри терпеливо дожидаясь своей очереди, чтобы попасть на крючок. Олег за несколько минут выловил шесть весьма увесистых рыбин, похожих на форель. Возможно, это и была одна из ее разновидностей. Почистив добычу, парень убедился, что Аня ничуть не преувеличивала – Рыбины нагло подплывали к рукам, жадно вырывая куски внутренностей своих сородичей, совершенно не пугаясь человека. Закидав тушки в котел, он залил его водой и вернулся к стоянке. К тому моменту, когда вода закипела, пела, девушка начала подавать признаки жизни. «Эй, горожанка, есть будешь или как?» «Конечно! Ну тогда вставай!» «А то без тебя все слопаю, мне, знаешь ли, самому мало». Долго уговаривать не пришлось. Аня выбралась из мешка, постояла у костра, вбирая его тепло, затем спустилась к речке. Завтракать начали через несколько минут. Олег пододвинул спутнице пучок зелени. «Вот, кушай витамины, это очень вкусно». Девушка осторожно пожевала, один стреловидный стебелек кивнула головой. «Ничего, а что это такое?» Черемша. Я ее случайно заметил, она растет по всему берегу речки, да еще и в приличных количествах. А мы и не знали. Ничего, теперь будет, чем пищу приправлять, да и сырая она ничего. Ешь, от нее только польза. Фруктов и ягод пока нет, ни не сезон, так что проблема витаминов стоит остро. Запив уху сладким кофе, путники быстро собрали, собрали лакерик, Потушили костер и выступили в дорогу. Опять потянулся однообразный путь. Лишь изредка они притормаживали, обходя промоины и переправляясь через маленькие ручьи, впадающие в речку. На долгих привалах Олег учил Аню премудростям стрельбы из лука и прощи. Настоящие стрелы не доверял. Она довольствовалась простыми стеблями тростника. А вот камни жалеть не стоило. Девушка их выпустила чуть ли не ведро. На обед устроили долгий привал, разожгли костер, сварили уху из тут же наловленной рыбы. Пройдя еще несколько километров, наткнулись на руины. Сперва им начали попадаться многочисленные каменные глыбы, затянутые кустарником и деревьями. Олег хмурился, подозревая, что тут дело нечисто. Слишком уж они соответствовали окружающему рельефу. Не исключено, что их в давние времена притащил сюда ледник, но все равно... Выглядело это слишком подозрительно, но когда они вышли к прямоугольному сооружению, напоминавшему постамент памятника, все сомнения отпали. В округе обнаружилось еще несколько небольших груд камней, оставшихся от каких-то сооружений. Назначение построек оставалось загадкой, слишком сильны были разрушения. Но постамент, сложенный из глыб, каждая из которых была не менее трех тонн весом, Оставлял надежду, что здесь поработали довольно умелые строители. Сомнительно, что пещерные троглодиты, живущие в каменном веке, смогли бы сделать нечто подобное. Находка развалин так потрясла спутников, что они обсуждали ее весь вечер. Приятно было думать, что в этом мире существуют какие-то более-менее цивилизованные создания. Возможно, даже люди ничем не отличимые от земных сородичей. К полудню следующего дня они наткнулись на селение людоедов. Сперва Олег заметил подозрительные следы, не похожие на звериные. Почва была плотная, никаких подробностей не различить. Но и увиденного вполне хватило, чтобы насторожиться еще больше. Заметив впереди широкий какой-то необычный просвет, Он остановился, повернулся к Ане, шепотом произнес «Веди себя тихо! Не исключено, что у нас неприятности!» Ему очень не хотелось нарваться на врагов. Хотя его арсенал вчерашним вечером пополнился дубинкой и пятью стрелами, смешно вступать в серьезную схватку с таким жалким оружием. Держа копье на готове, Олег тенью скользнул вперед, то и дело оглядываясь на Аню, боясь потерять ее в густых зарослях. Через пару минут он добрался до опушки. Речка обрывала свой бег, она впадала в приличное вытянутое озеро. В длину оно было не менее километра, а по ширине очень изменчиво, до 300 метров в самой середине. Невдалеке, на открытом слегка возвышенном берегу, виднелась маленькая деревня. Олег насчитал в ней пять круглых хижин, Сделаны они были из грубо переплетенного тростника, крыши перекрыты его же вязанками и кое-где подлатаны пластами древесной коры. Окон не было, дверей тоже. В стенах виднелись только невысокие проемы, небрежно завешенные шкурками. Жилища располагались тесным кругом. На вытоптанной площадке между ними дымил большой очаг. Возле него суетились две коренастые фигуры, судя по всему, Там занимались приготовлением пищи. Вдалеке, на берегу озера, виднелось около десятка дикарей. В основном там были дети и подростки. Они дружно занимались рыбной ловлей, причем проделывали это довольно оригинально. Выстраивали из тростниковых решеток конусовидный загон и, выстроившись в шеренгу, били палками по воде. Испуганная рыба, удирая, попадала в ловушку, пыталась удрать через вершину, где ее поджидала большая корзина. Двое взрослых троглодитов время от времени выносили ее на берег, высыпая содержимое в емкости поменьше. Олег рассмотрел, что улов довольно незначительный. Озерная рыба, наверняка пуганная, не раз сталкивалась с покушениями на свою жизнь и удирала при первых признаках опасности. Достав бинокль, он продолжил осмотр, сразу же наведя его на подозрительный предмет, висевший на стене возле входа в одну из хижин. С помощью оптики он хорошо рассмотрел, что это обычная джинсовая куртка. Кроме того, он заметил несколько шестов с надетыми на них черепами. Некоторые из них походили на вполне обычные, человеческие. Другие принадлежали хищным животным и созданиям, похожих, похожим на людей. Судя по гипертрофированным надбровным дугам и массивным челюстям, «Таким же дикарям!» Не поворачивая головы, Олег тихо произнес «Плохо дело!» «Что такое?» – шепнула Аня. «На стене хижины висит джинсовая куртка вполне земного вида. Судя по всему, там были земляне, а, возможно, они до сих пор в плену у этих дикарей. И что будем делать?» «Сваливать отсюда, причем побыстрее!» «Ты что?» – возмущенно вскинулась девушка – «Ведь надо помочь нашим!» «И чем мы им поможем?» «Составим компанию, дружно варясь в одном котле?» «Олег, ну так нельзя! Неужели ты бросишь их в такой беде?» «А что мне еще остается делать?» «Может, у тебя есть разумный план, как нам штурмом взять эту деревню?» «Учти, я не «Терминатор», а тут их около полутора десятков». И, может, ты больше, причем далеко не все из них дети или подростки. Аня нахмурила брови, отрицательно покачала головой. Нет, я простая школьница, а не солдат, и не знаю, что тут можно поделать. Я тоже не герой боевика. Но ведь тогда, в пещере, ты ведь дрался с дикарем, сумел его повалить, я ж видела. Да, я парень не из слабых. Более того, будь у меня хорошее оружие, может, и рискнул бы напасть. Взрослых мужчин там вроде бы только двое, остальные дети и женщины. Но с этими зубочистками не стоит даже думать о боевых действиях. Если налетит в ватага этих зверенышей, они легко меня свалят своими дубинками и каменными топорами. Нет, нам надо уходить, причем как можно быстрее. Это территория врагов, нельзя здесь оставаться, иначе неизбежно попадем в беду. Спрятав бинокль, Олег отступил назад. Аня развернулась и гневно воскликнула. «Ты ведь не можешь так поступить!» «Еще как могу!» «И не шуми! Не хватало еще, чтоб тебя услышали!» «Трус! Живая собака лучше мертвого льва!» Аня яростно сверкнула глазами, одним движением скинула рюкзак и отчаянно выкрикнула. «Или забудь обо мне! Или помоги им!» Олег не успел ничего понять, как она выскочила из зарослей и стремительно бросилась в сторону деревни. — С ума сошла, дура! — выкрикнул он ей вслед. Но девушка не обратила на его слова ни малейшего внимания. Яростно чертыхаясь, он скинул рюкзак, присел за кустом, наблюдая за ее действиями. Аня промчалась мимо хижин, женщину у очага завопили, размахивая руками, шкура на одном входе дрогнула, оттуда выскочил здоровенный дикарь, бросился на перерез близкой добычи. Аня увернулась в последний момент, причем проделала это так ловко, что разогнавшийся троглотит, уже хватая ее руками, встретил пустоту и, не удержавшись на ногах, рухнул, подняв целую тучу песка. Из воды выскакивали рыболовы, но Аня все же успела их опередить, помчалась дальше вдоль берега. Воющая толпа дикарей преследовала ее по пятам. «Сумасшедшая!» – в сердцах воскликнул Олег.